Глава двадцать вторая. Вопль ужаса. Два дня спустя, хмурым дождливым утром, перед воротами Бутырского тюремного замка, стояла пролетка с поднятым верхом. Внутри сидели скопин со своей черной трубочкой во рту, и Архипов, натянутый как струна. — Самсона жалко, — сказал Архипов задумчиво. Даже сынишку своего не увидел. Вот ведь судьба. Надо сходить, навестить. Захар Борисович который раз выглянул из-под опущенного верха пролетки, чтобы посмотреть на дверь в воротах. «Что же они тянут?» — спросил он нервно. «Спят они, что ли?» «Выпустят твою Машу, не беспокойся», — сказал Скопин. «Точно? Точно. Но что теперь тебя восстановили в должности? Можно и жениться, а?» — усмехнулся Иван Федорович. «А что, квартирка тесная? Не беда. Вот реформу проведут, станешь ты важным лицом» тогда и квартирку можно будет сменить. Архипов отмахнулся. Скопин выпустил клуб дыма и продолжил добродушно. Наста с Мироном, небось, тебя в подчинение поставят. Возьмешь?» Архипов вздохнул. «Иван Федорович», — сказал он, — «я вот все думаю. Смог бы я без вас раскрыть это дело?» Скопин задумался. «Может, и нет», — сказал он наконец. «А может, да, ты парень способный, только не наблюдательный." Почему это? возмутился Архипов. Что я пропустил? А фотографию жены Сбежина, помнишь? спросил он с усмешкой. У него на квартире. Помню. И что на ней? Сам сбежен с женой, у себя дома. Трюмо, подсказал Скопин. Ну да. Иван Федорович снова ухмыльнулся. А на трюмо что? Что? переспросил Архипов. Это потому, что ты невнимательно смотрел? сказал Скопин. «А вот если бы ты присмотрелся получше, как я, то увидел бы...» «Да что я там увидел бы?» — скипел Архипов. «Да шкатулку!» — весело закричал Иван Федорович. «Шкатулку!» И он захохотал так громко, что извозчичья лошадь вздрогнула и приступила копытами. Пру! натянул вожжий извозчик. Архипов несколько секунд сидел молча, переваривая услышанное. «Шкатулку?» — повторил он. «Ту самую!» Кивнул сбежен. Меленько, но видно. То есть, Архипов всем телом повернулся к скопину. Вы с самого начала знали, что эта шкатулка принадлежала сбежену, и не говорили мне этого? Нет, не говорил. Но почему? воскликнул Архипов. Ведь если бы мы его взяли прямо тогда, сколько бы людей остались живы. Иван Федорович, вы хоть это понимаете? И Маша ее бы не бросили в тюрьму. Это да. — спокойно ответил Скопин. «Ну, — Но тут уж ничего не поделаешь. Судьба. — Какая к дьяволу судьба, — крикнул Архипов. — Что вы несете? Он снова ненавидел этого человека. Ненавидел всем сердцем. Скопин нагнулся и выбил трубку. Аборт пролетки. — Послушайте меня, Захар Борисович, — сказал он наконец. — Моя работа — собирать неопровержимые улики и представлять их прокурору а тот с этими уликами. Идет в суд. Если улик недостаточно, преступник вывернется, и преступление не будет наказано. Да, я увидел шкатулку на фотографии, но это, как мы уже говорили, было слишком слабым доказательством. Убийство горничной, да, это уже неопровержимое доказательство виновности. А дальше все завертелось, вы сами помните. Но если бы я прямо там, в квартире с Бежино, Указал вам на шкатулку на фотокарточке. Вы, Захар Борисович, занимались бы не расследованием, а сочинением версия виновности сбежена, и в результате он бы просто ушел от правосудия. Архипов сидел, ошарашенный признанием своего старшего товарища. Столько людей погибло, пробормотал он. Как же вы спите по ночам? И еще, теперь уже мрачно сказал Скопин, было еще кое-что. Что? Рубчик. — Во-первых, у меня с ним счеты по другому делу. А во-вторых, нехорошо, если бы такая мразь осталась в живых. Все-таки он изнасиловал Машу. — Вы помните об этом? — Конечно, — сказал Архипов, отметив про себя, что Иван Федорович вдруг снова перешел в разговоре с ним на «вы». — Вот так, — сказал Скопин. Архипов покосился на него. Лицо Ивана Федоровича сделалось жестким, как будто каменным. — Захар Борисович... Вдруг понял, что их отношения вот прямо сейчас, в эту минуту, подошли к опасной черте. Задая он вопрос, который вертелся на языке, Скопин, вероятно, всего, не ответит, а просто соскочит с пролетки и уйдет. Но это было бы нечестно, особенно теперь, когда благодаря помощи Ивана Федоровича Маша будет освобождена. И поэтому Архипов промолчал. Но Скопин, будто почувствовав, спросил, «Что еще? Говорите». Давайте закончим со всеми недомолвками. И вы либо примете меня таким, какой я есть, либо...» Архипов решился. «Иван Федорович, это не относится к нашему делу. Но почему вы избили ту женщину в трактире?» Желваки на скулах Скопина заходили ходуном. «Это мое дело», — ответил он быстро. «И вам до него нет никакого касательства. Достаточно того, что я жалею о том случае». Он отвернулся. В этот момент загремел засов, дверь в воротах отворилась, и женская фигурка выскользнула наружу. Архипов узнал Машу. Она крутила головой в сером платке, а в руках у нее был узелок. «И дети, — Идите, сказал Скопин, — выпустили уже. Захар Борисович метнулся вон из пролетки, побежал к Маше и крепко обнял ее. — Ну вот, — сказал он, совершенно забыв о разговоре с Иваном Федоровичем, — ну вот, видишь, — смотри, и синяков уже не видно, поедем скорее. Маша молча прижималась к Архипову, из ее глаз текли слезы. Когда они подошли к пролетке, скопина в ней не было. Иван Федорович пешком дошел до своего трактира, поздоровался с одноруким стариком, оправившимся от болезни, и заказал водки. — Закусить-то? — спросил старик. — Не надо, — ответил Скопин. Зря только тратится. Он медленно выпил первый стакан, и подумал, что Мирон, наверное, сегодня за ним уже не придет. Теперь у него был о ком заботиться. Скопин налил второй стакан и положил ноги в сапогах на лавку. Мимо прошел худой горбун с футляром под мышкой. Это был скрипач Щукин, который играл по трактирам. «Щукин?» — крикнул ему Иван Федорович. Горбун остановился и улыбнулся Скопину. «Мое почтение!» — сказал он. Скопин порылся в кармане шинели и бросил на стол двугривенный. — Сыграй мне лучину. Горбун кивнул и изгреб со стола монетку. Он, поставив хутляр на табурет, раскрыл его и достал скрипку. — Что, Ваня? — спросил музыкант, который со всеми в Москве был на «ты», независимо от положения или достатка. — Грустишь, что ли? Скопин скривился. — Ну, — ответил он, — имею право. Щукин кивнул, натирая смычок камешком канифоли. Потом он приладил скрипку к плечу, склонил голову и начал выводить простую русскую песню. Иван Федорович выпил второй стакан, оперся спиной о стену и закрыл глаза. Он слушал скрипку и думал, сколько же лет прошло с тех пор. Он ведь и не помнит больше лица Ани. От нее остались только сны. Сны, которых он так боится, не потому, что они наполнены кошмарами, а потому, что он чувствует в этих снах, огромную вину за то, что не смог уберечь Аню, и не смог уберечь еще многих и многих. Эта вина и была его самым главным кошмаром, от которого он пытался спастись, заглушая водкой вопль ужаса своей души каждую ночь.